Ленинград. 10 октября 1974 года. «Андрей, выжигать по дереву шаржи — это что-то новенькое. Но если тебе работа нравится, и уж если шарж на меня тебе подарил сам художник, повесь, конечно, на стенку. Пусть все смеются». Мне всегда доставалось и от актерской братьи, и от художников особенно. Ничего не скажешь, подходящий случай для карикатуры. Нарисовал шар или колобок, посередине нос картошкой и брови лохматые. Кто такой Леонов? Шутки, розыгрыши, пародии — точно воздух в актерской среде. Но не всегда я был жертвой. Однажды, помню, отважился на актерское хулиганство. Это было на спектакле «Ученик дьявола» в театре имени Станиславского. Пьесу Бернарда Шоу мы репетировали с каким-то воодушевлением. Играли хорошо, и зрители всегда принимали. Но спектакль был подвижный, живой, все время менялся в нюансах. Точно нам всем хотелось его доиграть. И когда Женя Урбанский вошел в спектакль «Он Ричарда играл», «Я почувствовал, что происходят перемены и в моем герое Кристи. Обычно Кристи смешной и жалкий дурачок. Ему невдомек, что его показания на суде помогли врагам брата. А тут, понимаешь, мы с Женей так сроднились, что стало ясно. Между Ричардом и Кристи любовь, нежность. Они понимают друг друга. И когда Ричарда уводили, Кристи был в отчаянии». Хотя сознание его не могло охватить всего, что произошло, но он чувствовал, произошло нечто ужасное. Я предложил Жене, чтобы, уходя, Ричард гладил Кристи по голове. Все шло как будто так, как и было, но все прочитывалось по-иному. И мы долго работали. Нам нужны были репетиции, чтобы все выверить, уточнить, прожить. Ведь мое поведение немножко менялось и в других сценах. И вот, когда репетировали первую сцену в суде, артист, игравший судью, был недоволен, что мы так много времени тратим впустую, как он считал. Он все время говорил «Хватит, надо работать!» Но мы продолжали, репетировали и репетировали. И пароли он меня спрашивал «Как зовут?» Я молчал. Он говорил «Там же написано «Кристи, отвечай!» А я говорю «Я ж дурачок!» — А мне какое дело, дурачок ты или не дурачок? Отвечай, как тебя зовут. — Я. — А если он забыл? — Что значит «забыл»? Как зовут, так и отвечай. вон меня довел до такого состояния, что во сне мне приснилось, что надо ему как-то отомстить. Дворец Горьковского автозавода. Конец гастролей. Я рассказал Урбанскому о своем замысле месте актерском розыгрыше. Он загорелся. — Давай! Вот мы набрали в шар воды, засунули мне его под брюки. И тут дали занавес, началась картина суда. Когда я только появился, в зале начался дикий хохот. Я стоял спиной под светом прожекторов, и из меня лилась тоненькая струя воды. Потом меня тащат к длинному столу с сукном. Как зовут? Я молчу. Он спрашивает еще и еще раз, как это и было много раз на репетициях. Я икаю, потом как бы неожиданно вспоминаю. Кристи и нажимаю шар с водой. Хохот оглушительный. Я был отмщен. Ведь это все было неожиданно не только для зрителей, но и для артистов. Так что в театре ему потом долго проходу не давали. Кстати, о портретах. Ленинградский художник Михаил Беломлинский на днях подарил мне книжку английского писателя Джона Толкина, которую иллюстрировал. Оказывается, он изобразил героя сказочной повести «Хоббита Бильбо» очень похожим на меня. «У хоббитов толстенькое брюшко. Одеваются они ярко, преимущественно в зеленое и желтое».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 Книжку привезу. Сказка мудрая и очаровательная. Рисунки тоже. Обнимаю, отец.